Глава 34. Вместе с Дельхейдом. Нигит ускорился подобно вспышке, его молниеносные взмахи клинком были настолько быстры, что магические глаза Лаоса, Лидриана и Хайны их попросту не видели, и даже хранитель Святого моря Берамента был не в состоянии реагировать на них. Ах! Три героя резко упали на колени, за считанное мгновение Нигит пронзил сердце каждого из них. Внутри Дейджерамента магия исцеления постоянно лечила их. Однако не было никаких признаков того, что их раны затягиваются. В высушающей пустыне смерти всё суще устремляется к своей кончине, её порядок препятствовал исцелению и направлял героя в концу. Убедившись, что они больше не могут двигаться, Нигит взглянул на замок Раклониска. Должно быть, он решил, что должен сперва ударить по объекту, соединённому с Городитом магической линией. «Всем отрядом приготовятся к стрельбе Джоу Грейзами! Открывайте огонь в щель в барьере замка!» которую сейчас пробью своим мечом!» Нигит вложил в демонический меч огромный объём магической силы. «Обойдёшься! Приготовиться к стрельбе Джо По команде Элио на всех замках владыки демонов, образующих линию обороны, позади арклоневские появились магические круги, из которых показались угольно-чёрные солнце Их цели были отряды Нигитта до ведра Руша. «Всем открыть огонь с рассеиванием по...» В миг, когда Элио уже почти дал команду стрелять, замки владыки демона вдруг начали погружаться в землю. Во всей области был создан огромный песчаный ад, и все построенные замки стали поглощаться в песок и разрушаться. «Что за... доложите, что происходит!» «Пустыня расширилась, и вся земля превратилась в песок! Нас засасывает в него!» «Удлините свои Айрисом! Должен же быть прочный фундамент!» «Так точно!» Для сопротивления песчаному аду, исполняя приказ Элио, из нижней части рушащихся замков владыки демонов вытянулись сваи, однако в следующий миг они сломались. «Сколько бы вы ни пожились Из глубин песчаного ада появился бог в тюрбане, который ткнул пальцем в сваи замка владыки демонов, находящегося прямо рядом с ним, и раздробил их. «Все ваши усилия всё равно, что крохотная песчинка предо мной, а на хемом!» «Вражеский бог!» «Судя по информации от господина Эльдмайда, это бог смерти, Анахем! Он приближается к нам!» Анахем оттолкнулся от песчаной почвы и, подлетев к выстроенным в линию замкам владыки демонов, подобно стреле стал пробивать их внутренности одни за другими и мгновенно разрушать их. «Линия обороны прорвана!» Прорвал линию обороны одним ударом. но ну и чудище! Он опять возвращается!» «Что?» Снова оттолкнувшись от земли вернувшись, Насирос и Нахем неслабо ударил по замку владыки демонов, и тот грохнулся на бок. Резво упавший замок повалился на другой, а тут на ещё один, и сваливаясь как в домино, один за другим замки владыки демонов в линии обороны были разрушены. «Божественное войско приближается! Она окружает нас! Его численность примерно 8 тысяч! Если всё продолжится в том же духе, то мы... Подтверждаю магический обстрел врага! Чёрт! Арклониска!» Выстрелив разом Джо Грейзами, отряды Нигитты и остальных подошли замок Академии Героев Раклониска чёрным пламенем, в барьере пробили дыру, и внешние стены оставшегося без защиты замка обваливались и рушились. «Второй залп! Всем отрядам приготовиться к стрельбе, Джо!» В миг, когда Нигитт уже собирался отдать приказ, через него пролетел световый снаряд. Однако его антимагию не пробил, и сам Нигитт остался цел. Обернувшись, он увидел трёх героев, которые, опираясь на священные мечи и дрожа, вставали на ноги. «Слышь, мы с тобой ещё не закончили!» — сказал Лаос. Всех троих учеников Академии Героев окутал Аск, сливший их чувство воедино. Именно благодаря ему, находясь при смерти, они ещё кое-как могли двигаться. «Останови его хотя бы на одно мгновение, Хайна. Я воспользуюсь этим!» — сказал Лидриана через Ликс. «А ты иди внутрь замка, Лаос!» «Что за чашь ты несёшь? Как я могу сбежать, зайдя так далеко?» «Кто ещё тут чушь несёт? Если мы все здесь поляжем, то чувство из Гайродита васг загнать не получится!» сказала Хайна и вонзил великий меч святой почвы Золё в пустыню. «Хорош тормозить, иди уже!» Магическая сила священного меча передалась в землю, и её песчаная поверхность начала стремительно твердеть. Вся область стала земляной, Нигит встал в защитную стойку и напряг магические глаза. В следующий миг поверхность земли перевернулась вверх дном, словно что-то выдолбило её, и Нигитта подбросила в воздух. Из-за воздействия небесной сферической кроны наш враг тоже не мог использовать флесц. После чего Хайны вонзила в землю оба священных меча, под землю они удлинились и разделились на 44 клинка, которые пробили сквозь землю и все разом устремились к Нигитту. Если не пронзят его, образуются стигматы, которые на демонов воздействуют сильней. Однако, несмотря на отсутствие какой-либо твёрдой опоры в воздухе, Нигиту провёлся со всеми клинками Зели и Зелиу, разрубая их. Собрав последние оставшиеся в себе силы, Ледриан и Лаос оттолкнулись от земли. Лаос направился к замку Раклониска, а Ледриан обросился на Нигита. «Вестрат!» Ледриан окутал всё тело магическим барьером. «Лего-эндре!» наложил поверх магический защитный заслон. «Леартан Анземра и вдобавок ко всему наложил поверх ещё и святое проклятие, блокирующее демоническую силу. Перерубив все сорок четыре лезвия, Нигит приземлился на землю, целясь в него, Ледриана выбросил вперёд Бейраманта. «Медлиш!» Нигит уклонился от выпада, наклонив голову, и в то же время вонзил демонический меч в живот Ледриана, однако он улыбнулся. «Защити, Хранитель Святого Моря, стоящий на страже жизни с древних времён Беременто! Я вижу здесь свою силу и волю!» Он полностью высвободил силу священного меча и в несколько десятков раз усилил мощь наложенных защитных барьеров. После чего окутал ими не только себя, но ещё и самого никита, на левой части груди Ледриана появился магический круг. «Лаос, Хайна, вы были чертовски хорошими друзьями!» Негит отробил Лидриана правую руку, однако астрио бероманта, словно откликаясь на отвагу владельца, само направилась в сторону сердца Лидриана. Лучший. Бероманта пронзил центр магического круга, и из Лидриана полился свет в огромных объёмах. Он собирался высвободить магическую силу всех своих вероятных будущих жизней основы. Гавел. Свет взрыва снова разнёсся внутри барьера, а затем вдруг исчез. И все свои силы Элитриан упал лицом вниз. Его основание исчезло в связи с тем, что Гавил не активировался. «Почему?» «Увы, но в осушающей пустыне смерти конец находится во власти бога смерти Нахима. Вы не будете свободны даже во время погибели!» Нигит взмахнул демоническим мечом и разрубил барьеры. Игнорируя израсходовавшего всю магическую силу Элитриана, он бросился в погоне за Лаосом, который пытался сбежать в замок. «Думаешь, я позволю тебе?» Преградивший Нигитту пути и сфокусировавший Тео Троес в правой руке Хайны так и не смог им выстрелить и был зарублен. «Проклятье!» Хайны рухнул на землю. «Вот дерьмо!» У них не было шансов на победу, даже если бы он остался сразиться вместе с ними. Лаос изо всех сил и без оглядки мчался к замку Арклониска, однако Нигит настиг его всего за секунду. «Прощай, герой!» Его демонический меч опустился на плечо Лаоса, и бурно потекла алая кровь. Ноги Лаоса вдавило в землю, но он устоял на них. Будучи на грани смерти, он никак бы не смог выдержать взмах Нигитта, одного из сильнейших демонов мифической эпохи. Но его уши точно услышали эти голоса. «Не сдавайтесь!» «Народ Гайродита!» «Держитесь там, Академия героев «Нет, людей со всего засиона «Удачи вам, лоос Хайне, Лидриана!» достигши этого места по магической линии, подключённой Риаконетсом. «Спасите мир! Наши герои!» В теле Лаоса собрался Аск. Сейчас чувства людей всего Азосиона слились воедино и превращались в колоссальную магическую силу. «Я знал, что они обязательно придут!» Нигит отвёл демонический меч и сделал им выпад цели с сердца Лаоса. И несмотря на то, что сей удар пронзил его словно вихрь, Лаос схватился за его меч левой рукой который жал Аск. Из его тела хлынула кровь, но свет остановил кровотечение. «Не сопротивляйся понапрасну. Сколько бы магической силы ты не получил, с твоим уровнем мастерства победы тебя всё равно не видать. Только если в бою один на один...» От этих слов бровь Нигитта дёрнулась. «Я знаю. Ты ведь испытываешь то же самое, не так ли?» Из Нигита лился свет, который превращался в магическую силу Лаоса. Их сердца действительно были соединены аском. Видишь? Тебя самого-то ничего не смущает? Демон из двухтысячелетнего прошлого должен был мгновенно порешить нас всех. Я же прав, верно? Ты тоже объёшься вместе с нами. Так взгляни же на свои чувства. Мы с тобой не враги. Помоги нам! Лаос изо всех сил оттолкнул демонический меч, и в этот миг руки Нигитто резко ослабли. Сейчас! крикнул Нигит. Его тело не двигалось. Точнее, он сам остановил его. «Защититель дельхейт Герой!» Сфокусировав свет Аска в священном мече Галифорде, Лаос изо всех сил выставил его вперёд. «Теутраяс!» Световой снаряд поглотил тело Нигитта, словно поток, и оно стало исчезать. За мгновение до погибели он безмятежно улыбнулся. «Ох!» Лаос упал на колени, и Несмотря на подпитку магической силой, он был на грани смерти, и у него почти не осталось сил. «Но уж нет, рано ещё!» Дрожа до полз до замка Раклониски и прикоснулся к нему. Стоило ему направить в него магическую силу, как его трёхмерный магический круг активировался. Магическая сила Аска, собранная со всего Азосиона, стремительно наполнила замок. Из замка взметнулась колонна света, соединившая между собой небо и землю, Едва оставаясь в сознании и стеснув зубы, Лаос применил последнее заклинание. «Тео аркланиска Примечание переводчика записано как «Барьер замка героя фаска. Раскрылся световой зонтик, сияющие святые пределы, которые, казалось, окутали собой весь Медхейс и исцелили раненых солдат. Аск любви и доброты превзошёл порядок иссушающей пустыни смерти, на всего на одно мгновение. Как и предполагал Лидриана, Даже со слиянием чувств всего Азосиона, этот барьер продержался всего секунду, после чего Теуар Клониска стала постепенно уменьшаться и вскоре исчез. Магическая силы осталась отнюдь немало, но подобный аск ему, вероятно, доводилось контролировать впервые. Калаос был просто не в состоянии совладать с настолько огромной мощью, и сразу после активации Теуар Клониски, будто истратив все свои силы, рухнул на землю и потерял сознание. «Как бы вы ни старались...» «Ни одной жизни не избежать кончины!» Разгромивший все замки владыки демонов Анахем стоял напротив повелителя демонов Элио, перед ним, утратившим замки, ядро их обороны, держали на изготовке демонические мечи, словно выгораживая с собой Элио его подчинённые, которые, по всей видимости, являлись его приближёнными. «Господин Элио, предоставьте его нам, отступайте!» «Академия героев успешно возвела свой барьер! Теперь к нам обязательно...» Анахем пронзил сердце последнего заговорившего солдата демона ладонью. «Никто к вам на помощь не придёт. Взгляните сами на то солнечное затмение, что разделило мир на четыре части. Воля мира желает краха Делихейды и погибели непригодного, и она распространилась на все страны. На свете не найдётся глупцов, что решатся сойтись в бою с самим миром». Анахем победил всех солдат демонов и бросил их в сторону Элио. «Лучшее, на что вы можете рассчитывать... Людишки, которые все поголовно не знают своего места!» Анахем обнажил иссушающую саблю смерти гузлами. «Вперёд, Перпедра!» Он поднял гузлами к небу. Окруживший отряд Метхей за божественное войско дисциплинированно приготовилось к атаке. Боги-заклинатели нарисовали магические круги, боги-лучники положили стрелы на тетиву божественных луков, а боги-мечники и копейщики приготовились к штурму. «Если отряд Медхейза сейчас подвергнется атаке восьми тысяч солдат-богов, то будет мгновенно уничтожен». «Таков ваш конец. Станьте же полностью отрезанными от всего мира и преданы смерти, демоны Делихейда!» он рисовал магический круг для стрельбы и направил его на Анахема, но бог смерти приблизился к Элио гораздо быстрее. Ему оставалось лишь смотреть на клинок с повледневшим лицом, уничтожающая основы и сушающая сабля смерти гузылами безжалостно обрушилась на него». Этот удар словно стал командой к началу атаки, и божественное войско испустило божественную магическую силу. Но тут раздался сильный грохот, и боги-лучники с заклинателями взлетели в воздух. Из участка, где это произошло, начало расти гигантское древо, делая в окружении божественного войска огромную брешь. Оно тянулось вверх настолько высоко, что пробилось сквозь облака, а кинув древо взглядом, можно было увидеть, что у него имелся вход, из-за чего оно напоминало здание». Где-то о таком ходили слухи. Это было старое огромное древо, находящееся в лесу Великих Духов. Внутри гигантское настолько, что касалось облаков. Древо представляло из себя школьное здание. Это огромное древо обладало волей, и если войти в него, оно многому может тебя научить. Совершенно не умеюще рисовать изредка выходящие из себя дедули, которого звали огромным древом образования энни «Ни от кого они не отрезаны!» Раздался голос. «И никакой это не конец!» Добрый, полный, ласки голос. Вокруг огромного древа плыл туман, из которого появились восьмиглавый водный дракон Риньон, озорные феи Чичи, невидимый прячущий волк Дженнул, дух ветра и молнии с молоточком в руках Гигадеос, светлячки исцеления Синетера и бесчисленное множество духов, рождённых слухами и преданиями. Возглавляла их женщина в платье нефритового цвета с шестью кристальными крыльями за спиной, волосами напоминающими прозрачное озеро и глазами, сияющими словно энтари. «Чичи, Риньон, Гигадеас, Синетера, Дженнелл – всем в атаку!» Повинуя словам матери всех духов, великого духа Рено, все разом бросились в атаку на божественное войско. «А Хартхельм будет вместе с Дельхейдом!» «Я ни за что не дам навредить стране владыки демонов, который спас меня и мою дочь. Место, в котором родился и вырос тот, кого я очень люблю». Духи пускали в ход свою чудесную силу и буквально игрались с богами. Их войско обладало порядком превосходства большинства над меньшинством, однако рождённых из слухов и преданий духов было бесконечно много. Ради Дельхейда здесь собрались все духи Хартхельна. «Наглые!» Увидев подкрепление духов и кое-кого перед собой, Анахем нахмурился. Его обрушившиеся сверху сабли гузолами отлетела назад вместе с отрубленной рукой. На пути бога смерти встал правая рука владыки демонов Син Реглия. В его руке лежал крушитель потока Арткуруаста. «Господин Син!» – произнес Элио. «Простите, что припозднился. С остальным управлюсь сам». Не меняя выражение лица, Син взглянул на Анахема полными намерения убийства магическими глазами. Бог смерти Анахем... Хотя нет, этим божьим ликом же сейчас, если не ошибаюсь, управляет Эквис. За один шаг Син сократил расстояние между ними походкой, в которой не было ни единого слабого места, ощутив его бездонную силу, Анахем отскочил и подобрал упавшую гузылами. «Ничтожная воля мира, я лично заставлю тебя пожалеть о том, что ты посмел ступить на земли моего господина».